Глава восемнадцатая Хрустальный флакон графини Облом. Ленскую пришлось отпустить. Она пересела на другой стул, покраснев еще больше, закрыв лицо ладонями. Глянуть кто? Элис хотела опередить меня, вскочив с места. Не надо. Я сам вышел за стола, чувствуя жуткое неудобство в Джанах и утвердившись, что виконтесса Ленская — на редкость похотливая сучка. Она была и раньше такой, но сейчас для меня это стало еще ясней. Нет, я ее точно не осуждал. Мне нравились и скромницы, и откровенно жаждущие члена красавицы. Они все по-своему прекрасны. Подходя к окну, увидел одного из людей Варшавского, тех, что перекрывали улицу. «Ваше сиятельство, к вам настойчиво просится важный человек!» — сообщил он. э «Князь все-таки, иначе не стали бы беспокоить...» «Какой еще князь?» «Князей я точно не ждал. Борис Егорович отбыл с Ольгой в ферме, если бы это был он, то никто не посмел бы его задерживать». «Его сиятельство Геннадий Дорофеевич Мышкин!» — сказал тот, отойдя на несколько шагов от окна. «При нем молодая дама, полненькая». Оп-ля! Я даже своим ушам не сразу поверил. Еще утром думал, как его задействовать в своем замысле по решению проблемы с Уэйном. Родерик действительно мне очень требовался, потому как я не был уверен, что Бабский справится с контролем двух тел. Все-таки у этого засранца возможности меньше, чем у Бондаревой. Я прикидывал, насколько все это возможно провернуть в красных палатах, где лежал жених Талии. А он, видите ли, здесь, собственной персоной, но как? — Позвольте, а это точно он? — с сомнением спросил я, тут же понимая, что говорю глупость. Если меня кто-то, например, Люди Уэйна или маги-коллеги пожелали поймать на чужой образ, то им бы точно не пришлось бы для этого использовать князя Мышкина. Ведь он еще недавно даже шевелился с трудом в постели а — В общем, пропустите его. Сейчас выйду навстречу, — сказал я и поспешил к двери. — Стой! — Элизабет оказалась расторопнее меня и первый поскочил к двери. — Демон, я пойду первый. Ты же понимаешь, что пришедший не может быть Мышкиным? — Все может быть, дорогая, не беспокойся. Я об этом уже подумал и буду осторожен. Пообещал я, приобняв баронессу и убирая ее с прохода. — Уж поверь, я смогу понять, есть ли в этом человеке Родерик. Хочешь, поедем, пойдем вместе? — Да, я пойду. Стрельцова вернулась за сумочкой, открыла ее и сняла с предохранителя гарант. — Элис, будь уверена, это не потребуется. Только идиоту взрело бы напасть на меня сейчас после всего случившегося. Глянув с сожалением на Ленскую, потом на остывающий чай, я вышел из столовой хрустя ногами по разбитому стеклу в коридоре, активировал лепестки виолы, не разворачивая щит. Заботился скорее не о себе, но о том, чтобы прикрыть мою отважную телохранительницу. И когда я прошел мимо в тумбочке дворецкого, то увидел в окно нечто, заставившее меня остановиться. По улице, со стороны дома Полянских, в самом деле шел князь Мышкин. Причем на его тело была надета не слишком сложная металлическая конструкция, похожая на экзоскелет. Титановые стержни и стальные шарниры повторяли форму ног, при каждом шаге издавали жужжание. Рядом с ним, в сером, с темно-зелеными вставками платья, шла талия, придерживая своего жениха за руку. Я поспешил к ним навстречу. Спрыгнул со ступеней за порогом, сделал еще несколько десятков длинных шагов и обнял баронессу Истафеву. — Саш, какое горе! — произнесла она, прижавшись к моей груди щекой. — С мамой все хорошо. Папа знает, очень волнуется, шлет ее сообщения, а графиня не отвечает. — Да, дорогая, мама не пострадала. Можешь сразу сообщить Евклиду Ивановичу. Ее эхо спока у меня. — — А это все, — я обернулся в наш особняк, — это вовсе не горе. Это лишь повод сделать хороший ремонт и обновить мебель. Так что выше носик, верни улыбку, все хорошо. Я чмокнул ее в щеку, как это было в детстве. — Ясно. А мы из утренней газеты узнали. Рассвет на оке. Там такое написано. Гена потребовал немедленно ехать к тебе. Видишь, как с ним. Ходит почти сам. Талия слабо улыбнулся Руками, ваше сеятельство, уже в полной мере управляю, — радостно сообщил Мышкин и протянул мне свою вполне крепкую пятерню. С ним мы тоже обнялись, с магом, который был мне врагом, а стал другом. Если учесть его огромные успехи, то он перестал быть ленивым в магической практике. Я знаю, насколько трудно подчинить собственное физическое тело, когда оборваны тонкие связи, и схватиться по существу не за что. Следуя моим наставлениям, Родерик это сделал за невероятно короткий срок. — Саш, Гера нам помогает, очень помогает! — Талия потянула меня за руку, требуя внимания к себе. — Каркас самодвижения — это ее подсказка. Когда я молилась, богиня сказала, что такая штука есть и где ее можно купить. — Здесь я слегка обалдел. Вот же небесная сучка. Умеет красиво себя подать, даже в совершенно человеческих бытовых вопросах. Мне хотелось спросить Бронессу, а она тебе не сказала, мол, теперь будешь мне должна? Надо понимать, информация, что и в какой лавке продается, становится высоким божественным промыслом. Если так пойдет дальше, то величайшая за молитву будет подсказывать, где колбаса продается подешевле. Тали. Гера, конечно, к вам богословно и помогает, благодаря твоим стараниям, но... Я достал коробочку Никольских, на эмоциях хотел скулить. Ты мне веришь? Сейчас я спрашиваю не о доверии, а о безоговорочной вере. — э Да, Саш, тебе я верю так же, как Родерику, — не задумываясь, ответил Евстафьев. — Так вот, речь как раз о Родерике. Полагаю, твой жених излишне стеснителен, поэтому я скажу за него. То, что он, вопреки всем мрачным прогнозам, научился двигаться и теперь даже ходит, — это его заслуга. Именно его тали. Я выпустил струйку дыма. Это случилось благодаря его стараниям, его воле мага и его огромной настойчивости. Однако боги вам, конечно, тоже помогли. И то, что ты выражаешь благодарность им, это хорошо. Но еще раз повторю. В том, что Родерик сейчас стоит на ногах, это его заслуга. Я обернулся. Элизабет стояла в стороне возле куста сирения, и с ней явно было что-то не так. Растерянность на лице, необъяснимо мучительное выражение глаз. Я знаю, что Талли извинялась перед ней за тот трагический случай, но видно до сих пор не все гладко на душе у бывшей мисс Барнс. Для нее эта встреча была явно неловкой и, похоже, очень неприятной. И она здесь стояла только ради меня. Баронесса Евстафио, будто услышав мои мысли, подошла к Стрельцовой и сказала, — Все еще сердишься на меня? Еще раз, прости, Элис, я была конченной дурой! — Нет, — англичанка мотнула головой и севшим голосом добавила, — Все хорошо, не надо это трогать. Я же, помогая князю, направился к ступеням нашего дома и сказал, «Я много думал о тебе сегодня, Родерик. Даже были мысли приехать к вечеру в красные палаты. Потому как есть к тебе серьезное дело. Так я, ваше всячество, выписался уже из палат. Тоскливо там. И нет никакого смысла занимать там кровать, если моя намного лучше. А главное, талии так намного легче. Не приходится ездить через полгорода. Теперь мы ежеминутно рядом». У ступени Мышкин остановился, потянул рычажок, перестраивая каркас самодвижения, механизм зажужжал громче, и князь без моей помощи поднялся к порогу нашего дома. — А что за дело такое, Александр Петрович? Если от меня что-то требуется, всегда готов. Тем более я ваш огромный должник на всю жизнь. — заверил он и хитро поправился. — На все жизни, которым теперь для меня нет числа. Я не Гера, чтоб кого-то мучить долгами. Всего лишь нужна твоя помощь. Дело для тебя несложное. Снова временно принять на хозяйство мое тело. Думаю, это к часа на два-три. Сможешь? Я затянулся табачным дымом, тоже поднялся в дом. Встретившись взглядом с Багрицким, который стоял в проеме сгоревшей двери в гостиную, сказал ему, — Вы, Лев Львович, как я понимаю, старший здесь над своими. Примерно через час вас всех накормят обедом. Столовая там, — я указал прямо по коридору. Сегодня в ней хозяйничает Ксения, полненькая, рыженькая такая. Любые вопросы по быту и питанию смело решайте с ней. Я ее предупредил. И прошу, не стесняйтесь. А то я бываю очень занят, невнимателен к людям. Ближайшие часа два-три здесь не появлюсь. Если меня кто-то будет искать, пусть-то даже сам Елисей Иванович, я не смогу подойти. Буду в магическом трансе, который нельзя прервать. Вы, как опытный маг, понимаете. Поэтому, пожалуйста, все вопросы решайте без меня. Родерик ответил лишь, когда я подвел его к лестнице на второй этаж. «Разумеется, смогу, Александр Петрович. Тем более, пока лежал в палатах, много практиковал от скуки. Полагаю, такой опыт мне дастся гораздо проще, чем в прошлый раз. И будет мне самому полезен. Можете мне довериться, не под подведу». «А что такое?» — по любопытству он, перестраивая самоходный каркас для ходьбы по лестнице. «Снова божественные дела?» «В этот раз дела куда более приземленные. Месть, князь!» Я кинул в сторону гостиной, которая выгорела дотла. «Чертова месть! Хотя дело не столько в ней, сколько в острой необходимости. Нужно как можно скорее решить вопрос с одним негодяем, пока он не наделал еще больше бед». «Если я его не поставлю на место в ближайшее время, то можно ожидать еще каких-нибудь неприятностей». «Э, «Саш, если я тебе не нужна, пойду к Ленской», — сказала Элизабет. Она не слышала мой разговор с Багрицким и Мышкиным, но догадалась, что я веду князя на второй этаж. «Хорошо, Элиз. Извини, но мне сейчас очень важно решить некоторые вопросы с Родериком». Я намеренно называл приангельчанке князя Родериком, как бы подчеркивая, что он совсем другой человек. Я почувствовал причину перемены настроения Элизабет. Конечно, причина была в ее прежних отношениях с Геннадием Дорофеевичем. Эмоциональный заряд в баронессе до сих пор оставался так силен, что она с ним справлялась с трудом. — Боюсь, я не смогу уделить тебе Ленской времени еще часа два-три. Элис, не скучайте, придумайте себе какое-нибудь развлечение. — А можно я приготовлю что-нибудь нам всем на ужин? — неожиданно спросила Стрельцова. — Конечно же, да. Это будет прекрасно. Я улыбнулся ей, зная, что моей чеширской кошечке нравится готовить для меня, хотя она это не умеет делать. — Ксения подскажет, где взять продукты, и во всем поможет тебе. — И потом нам надо будет поговорить, — добавила англичанка чуть повеселев. — Да, дорогая, — согласился я, пока не понимая, о чем будет разговор. Когда я уже почти поднялся на второй этаж, снова раздался голос Элизабет. Э, — Саша, постой! — Ну что теперь? Я сбежал вниз, едва не столкнувшись с Талией. Э, — Ольга тебя нервничает! Стрельцова протянула мне свой эйхос. Взяв его, я понизил громкость и поднес прибор к уху. — Элис, здравствуй! Что там у вас происходит? Саша, как всегда, ответа от него не дождешься. Знаю, он теперь на эйхосе Елены Викторовне, и есть у него еще новый номер, но он не отвечает ни с одного, ни с другого. Хотя бы ты поясни, как у него дела. Пожалуйста, поезжай к нему и скажи, пусть немедленно свяжется со мной. Я сейчас в Перми и не могу покинуть лабораторию, но вечером собираюсь в Москву. Елецкого нельзя оставлять одного. Я возвел взор к потолку. Ольга Борисовна, конечно, умная девушка. Только зачем же так драматизировать мое положение? И почему она решила сегодня вернуться в Москву, если у нее в Перми работа с Белкиным как минимум дня на три? Я нажал боковую пластину и, держа Эйхос ближе к рту, сказал. — Оль, прости, я замотался. Мамин Эйхос, он не со мной, я же тебе все сказал, поэтому не ждал от тебя сообщения. Лично у меня все вполне хорошо. С домом несколько хуже, но это легко решаемо, чем и занимаемся. — Со мной, Элизабет, так что не волнуйся. Если ты решила прервать работы в Перми из-за меня, то, пожалуйста, не делай этого. «Занимайся своими делами так, как планировала, и ни о чем не беспокойся!» Я хотел был сказать, что у меня еще и Родерик, и мы собираемся провести процедуру с моим выходом из тела, но передумал. Ведь Ольга Борисовна на всю жизнь запомнила тот страх, который пережила из-за необдуманного поступка Таалии в тот день и моего падения с башни. Поэтому я лишь сказал ей, все, Оль, целую, буду занят до вечера. Если не отвечу на сообщение, не беспокойся. Просто сейчас не до эйхосов. Трудно с женщинами. Со всеми, кроме Элизабет. Хотя и с ней иногда нелегко. Пока мы стояли с ней внизу, я утолил любопытство. Дорогая, ты хотела о чем-то поговорить. Снова о Ленской? Нет, Саша, о себе. — ответила Бронесса. — Я не хотела этого говорить и думала, что оно улеглось, но сейчас чувствую, что нет. — Давай об этом только не сейчас. Тогда, когда ты не будешь никуда спешить. — Хорошо. После процедуры с Родериком. Я поцеловал ее и подумал, что хочу, чтобы Стрельцова стала моей второй женой. — Быть может, я скажу ей об этом сегодня вечером. Мой новый приятель Нурхам Харгем Райси потряс Редрика и госпожу Евстафьеву. Стали и все понятно. Хотя она далеко от магических тем, но и очень нравилось все, что связано с явлениями тонкого плана. Ведь еще не так давно наша принцесса ночи была слегка помешана на потусторонних сущностях. Сама играла с астралом и призванными существами, пока я не прервал ее опасные эксперименты. Родерик, несмотря на долгое обучение магии, никогда даже не слышал о Харагах. Знал лишь несколько разновидностей древних духов, и ему пришлось много объяснять. — Ну, Саш, где ты его будешь теперь держать? — отчего-то забеспокоил Сталиев Критл, да? Снова в этом сосуде? Баронесса взяла одну из тех тяжеленьких черно-бронзовых емкостей, которые я отнял у магистра Анусиса. Вводя пальцем по охранам знаком отцеков, Талия с милым сожалением произнесла. — Бедный кохарах За что тебя так эти проклятые отцеки? Можно было подумать, что она говорит о несчастном котенке, а не об одном из самых опасных дуальных существ сочетавших физическую и тонкоэнергетическую природу. — Нурхам, ты хочешь, чтобы это стало твоим домом? — спросил я, взяв сосуд из рук талии, и с первого прикосновения чувствуя давящую тяжесть охранных заклинаний. — Они в самом деле были чрезвычайно сильны и вызывали сильный дискомфорт даже у меня. — Смилуйся, господин, тысячи, тысячи лет в этом жутком месте! — взмолился Харак, покачиваясь на растянувшейся привязи. — Клянусь, я не посмею от тебя сбежать, умоляю, не надо снова запечатывать меня там. Я готов дать клятву тысячи несчастий приступившего. Или, пожелай, признесу обещание перед алтарем гнева Яотла. — Он не должен сбежать, — негромко известил меня бабский подмигнув мне, будто речь шла об его очередной шутке. — Делал все, как вы сказали. Три тета-области полностью вычищены и преобразованы. Внес больше половины ваших установок. С ним еще предстоит немало поработать, но он уже наш. Последнее слово поручик произнес со сладостным шипением точно сытый змей. Он явно был доволен своей работой и тем, чему я его научил. Бабский не упустил возможности покрасоваться. — Клянусь, такое никто и никогда не делал, ни в Томском университете, ни в коллегии. — Да, Сэм, ты лучший, — усмехнулся я. — Пожалуй, ты самый веселый маг. — Если не читать вас, Астерий Петрович. Бабский тоже скривился в улыбке. — У вас шутки очень сильные, до поноса. — Саш! В зеленоватых глазах Таре и Евклидовны заплясали чертики. Такое обычно случалось, когда к ней приходила очередная потрясающая идея. Я ожидал, что она сейчас скажет что-то вроде «Подари мне Нурхама, ну, пожалуйста!» Но баронесса произнесла кое-что иное. Она сделала несколько шагов харагу, протянула к нему руки, отчего изрядно напрягся Мышкин. Затем сказала «Саш!» Он же такой хороший. Не надо его больше мучить железной банкой. Я чувствую, жить в ней очень неприятно. Наверняка там хуже, чем в самой мучительной тюрьме. Давай его пересерим куда-нибудь». Талия ввела взглядом комнату и почти сразу определила предмет, наиболее подходящий, по ее мнению, для нового дома Харага. Баронесса обижала стол и взяла на тремов флакон с духами моей мамы. — Вот, это точно подойдет. Здесь ему будет светло и пахнет приятно. Для Елены Викторовны я куплю три новых таких, — заверила Евстафьева, любуясь флаконом из розового из хрусталя. — Это же сказка Востока. Знаю, где есть такие. — Дорогая, штука красивая, внутриароматная, — Но Нурхам Харгейм россии туда не поместится, — скептически оценил я. Емкость флакона египетских духов была этак миллилитров на сто. — Для этих целей хороша была бы армейская фляжка, — предположил князь Мышкин. — Господин, я помещусь, обещаю. Мне этот плен нравится гораздо больше. Э, позвольте попробовать, господин, — подал свой шелестящий голос древний дух. Странная идея баронессы ему пришлась по вкусу, и он явно взбодрился. Когда я представил, как Нурхам с шипением покидает хрустальный флакон духов сказка Востока, мне сразу вспомнились арабские сказки «Тысяча одна ночь». Что-то там было такое, связанное с джинном и лампой. Эти сказки я смутно помнил из прошлой жизни. Идея Бронессы была совершенно бесполезной, но интересной. Почему бы не угодить моей подруге? — Ладно, — сказал я, повернувшись к Харагу, — давай попробуем. Поместишься, буду содержать тебя здесь. И теперь наступил ответственный момент. Как поведет себя Нурхам Харгем Райси после того, как я перережу энергетический жгут, державший его? Бросится сразу к окну? Атакует кого-нибудь из нас? Или докажет свою покорность и преданность? Переведя значительную часть внимания на тонкий план, я потянулся к жгуту, удерживавшему Харага, и разорвал его.